Глава десятая «На этом закончим», — совершенно вымотавшись, проговорил Гаубицев, хотя с утра прошло меньше трех пар. «Можете быть свободны. После обеда у вас время на самоподготовку. Найдете чем себя занять». «Ваше благородие, но у нас же еще половина занятий сегодня», — возразил я, удивленно глядя на преподавателя. Вначале учиться не хотелось, но любой препод лучше, чем его отсутствие. А Михаил Иванович, несмотря на свой запущенный алкоголизм, предмет крайне любил и давал даже с интересными моментами. «Сами разберетесь», — вяло отмахнулся преподаватель, поднимаясь из-за стола. С собой у него не было ничего, кроме неизменной фляги во внутреннем кармане. «Но у нас экзамены по всем вашим предметам. — заметил сидящий рядом Леха. — Ничего страшного, зачеты вы получите автоматом. Я же их принимать буду. У всех, кого не отчислят раньше. Усмехнувшись, он снова махнул на нас рукой, и мы поспешили выйти в коридор. Звонок еще не прозвучал, и я надеялся успеть в столовую одним из первых. Однако мне навстречу шагнуло сразу двое кадетов с красными повязками дежурный на рукавах. Заместитель директора хочет тебя видеть, сказал ступивший ко мне студент. И что? удивился я. У нас сейчас обед. Не хочешь идти? с каким-то странным удовлетворением проговорил дежурный. За нарушение приказа отправишься в карцер. С чего вдруг? Приказа-то не было? И они это подтвердят? Усмехнувшись, ответил я, кивнув на замерших у меня за спиной одногруппников. Хочет видеть меня заместитель директора училища. И дальше что? Слишком умный, набычился студент, но, взвесив все за и против, быстро взял себя в руки. Следуй за нами. Леха, возьми мясо, — попросил я, перекинув через плечо мешок с тетрадями и учебниками. Один из дежурных шагнул вперед, а второй следил, чтобы я не сбежал. К чему были такие ухищрения, учитывая, что деться мне было совершенно некуда, понятия не имею. Зато я спокойно прогулялся сразу по двум корпусам. По учебному и по административному, куда меня доставили под конвоем. Вылизанные тропинки и идеально прибранные коридоры. В отличие от нашего барака, здание администрации выглядело шикарно и с некоторыми излишествами. А уж когда мы дошли до приемной, К кабинету заместителя директора вел короткий коридор, проходящий сквозь отдельный кабинет с тремя секретарями, диванчиками для ожидания и красной дорожкой. По стенам шли золотые узоры, с потолка свисали ажурные люстры, а в углу уместилась даже статуя какому-то греческому герою. «Иванов А.Б. доставлен для беседы с его сиятельством», — коротко поклонившись, проговорил один из дежурных. «Можете быть свободны». — кивнула в ответ секретарь. — А вы ожидаете вызова. Вас запустят, как только князь освободится. С этими словами она показала на пустой диванчик, и мне не оставалось ничего, кроме как сесть на предложенное место. Надо сказать, очень удобное. Даже не знаю, сколько стоила такая роскошь, но она явно служила не только подтверждением статуса в рамках академии, но и вне ее. Проще говоря, Меньшиков любил подчеркнуть свое происхождение и пустить остальным пыль в глаза. И не могу сказать, что это не получилось. Наоборот, я прекрасно осознал всю степень тщеславия и жадности Меньшикова, потратившего существенную сумму на все эти украшательства. Сколько из этих денег было взято из ежегодного бюджета, выделенного казной на ремонт, в том числе и барака, в котором мне еще жить? В первые несколько минут ожидания я пытался просчитать варианты беседы, но так и не придумал, о чем со мной хочет поговорить заместитель директора Суворовского училища. Наказать меня по ложному предлогу? Зачем тогда вызывать к себе, можно просто приказать тем же дежурным? Правда, остается фактор Василия, который куда-то делся. Через полчаса ожидания я почувствовал, что начинаю беситься. Несущественно, но ощутимо. К тому же, ясно, что на обед я уже не успеваю. Отбросив негатив, я достал учебник к следующему предмету и с удивлением понял, что по-русскому было просто повторение и закрепление школьной программы. В принципе, ничего нового. «Иванов, можете проходить», — позвала меня секретарь спустя почти час ожидания. Спокойно поднявшись, я спрятал учебники и прошел в кабинет заместителя директора. Дверь отворилась и в нос ударил запах дорогой кожи, мореного дуба и кофейного аромата. Роскошь! Здесь она просто зашкаливала. «Приветствую, ваше сиятельство. Вы хотели меня видеть?» — спросил я, чуть поклонившись, ровно настолько, сколько этого требовал этикет по отношению младшего к старшему. Князь несколько секунд разглядывал меня, и я услышал едва уловимое хмыканье. Кажется, ожидал он увидеть что-то другое. «Можете выпрямиться, кадет», — натянув почти натуральную улыбку, проговорил Меньшиков. — «Вас вызвали потому, как военная полиция закончила обследовать тело погибшего вчеракина. Очень жаль такая потеря. Выдающийся студент». «Безусловно», — спокойно ответил я, глядя в глаза Замдиру. «Он явно ждал от меня вопроса или обвинения, но денщик позаботился о том, чтобы вбить правила этикета». Сейчас любое лишнее слово или действие может послужить причиной наказания, а затем отчисления. Такой радости я им не доставлю». «Хм, так вот, у него обнаружено повреждение внутренних органов. Множественное, что могло быть получено в результате вашей драки», продолжил спустя несколько секунд Замдир. «Ничего не хотите сказать?» «А что вы хотите услышать, ваше сиятельство?» — спросил я, полностью отринув всю раздражительность. «Я его и ударил-то всего три раза. К тому же вы сами это видели. Любая экспертиза подтвердит, что убить я его не мог». «Вы слишком уверены в себе», — хищно улыбнулся Меньшиков. «И в то же время сильно себя недооцениваете». В наше время у людей могут открыться совершенно невероятные таланты. Если бы они вдруг нашлись у вас, возможно, я даже сумел бы перевести вас в более успешные группы, кадет. Представляете, какие это возможности? «Благодарю за заботу, ваше сиятельство», — ответил я на улыбку, подумав про себя, что единственная моя перспектива в таком признании — «тюрьма». К сожалению, мне нечего добавить к тому, что я уже сообщил военной полиции и их коллегам. К тому же уверен, по результатам промежуточных публичных экзаменов я сумею перейти в более полезную империи группу «Ну что вы, у нас нет более или менее полезных выпускников. Просто одни получают потомственное дворянство и становятся успешными администраторами, а другие в роли младших чинов отправляются на фронт и возвращаются только в гробах, благодушно произнес Меньшиков, не оставляя никаких сомнений в том, что это угроза. «Прошу прощения, ваше сиятельство, позволите вопрос?» — поинтересовался я. «Почему нет?» — пожал плечами замдир, удобнее устраиваясь в кресле. «Зачем выпускать второсортных офицеров, если вы можете подготовить хорошо всех?» — спросил я, чем вызвал секундное изумление собеседника. Он явно такого не ожидал, и сейчас пытался понять, что именно я имею в виду и нет ли в вопросе второго дна. «Мы прикладываем все усилия, чтобы все наши учащиеся получили достаточные знания для своей службы Родине». Вновь натянув улыбку, проговорил Меньшиков. «Однако Господь не создал нас равными, и даже среди выдающихся абитуриентов, собранных со всей страны, есть те, кто лучше и те, кто хуже. Вы сами убедитесь в этом на личном примере во время экзаменов. Будьте уверены, а сейчас можете быть свободны». «Прошу прощения, но я не понял цели вызова». «Ваше сиятельство». Не сдвинулся я с места, продолжая смотреть прямо на князя, отчего ему было явно не слишком комфортно. «Я задал вам вопрос, вы на него ответили?» «Свободны, возвращайтесь на учебу», — с нажимом произнес замдир. «Слушаюсь», — отчеканил я и, развернувшись, вышел из кабинета. Только когда дверь с тихим хлопком закрылась за моей спиной, я понял что не попрощался должным образом, но и князь не успел вынести мне предупреждение. Какие выводы можно сделать из нашей беседы? Единственный существенный, с меня опять попытались выбить признание, а значит, ничего серьезного у следствия и Меньшиковых нет. Возвращался я в свой корпус сам, благо заблудиться было достаточно проблематично. К сожалению, на обед я уже безбожно опоздал, но, учитывая самоподготовку, Собирался заглянуть в столовую. Возможно, там хоть что-то осталось, не могли же съесть все подчистую. Но дойти до столовой не успел. Стоило повернуть к нужному зданию, как меня со всех сторон обступили парни на голову две выше. Проблемы? Мгновенно оценив ситуацию, поинтересовался я. Двенадцать человек. Все с третьего курса, здоровые, с нашего барака, у всех на руке к, -у -к -т. По центру стоит тот же, кто еще утром преградил мне дорогу в столовую. Похоже, мне попался злопамятный урод. «Это у тебя, малек, проблемы», — усмехнулся наглый. «Че, с админки идешь? Значит, тебя обыскали с ног до головы. Уже не такой наглый, без своего ножечка. «Подойди ближе и узнаешь. Или предпочитаешь, как шакал, нападать стаей на одного?» — спросил я, оглядываясь по сторонам в поисках зрачка камеры. В коридорах учебного корпуса я видел несколько полусфер под потолком и сомневаюсь, что здесь могли использовать другие системы. Только вот ничего похожего видно не было. — Смотри, как по сторонам зыркает! — усмехнулся один из товарищей наглого. — Явно ищет, кто бы ему помог. — Да только некому тебе помочь, мелочь! Сейчас мы тебя хорошенько проучим, чтобы старших уважал. Очень страшно. Вот только ты малость ошибся. Я проверял, чтобы не было лишних свидетелей, а то, когда вам жопу надерут, вы же побежите сливать все дежурным, усмехнулся я, перехватывая удобней рюкзак и как можно не заметить, не пряча в карман несколько предметов. А вы же только толпой на одного можете. Сложонок прав. Ты что, Шнур? «Сам его поколотить не сможешь», — усмехнулся достаточно здоровый прихлебатель с узким разрезом глаз. «Тем более он и в самом деле без ножа. Один. Проучи его, а мы проследим, чтобы никто не вмешивался». «Вы чё, струсили?» — оглянувшись, спросил наглый, которого назвали шнуром. «Струсил тут только ты», — заметил я, и это стало последней каплей. Противник ступил вперед но даже будучи шире меня в плечах и на голову выше, драться честно он не собирался. Шнур встряхнул рукой, и из рукава вытянулась почти полуметровая дубинка с несколькими стальными кольцами на конце. Такой и убить запросто. Стоило противнику шагнуть ко мне, как его товарищи стали кругом, не давая мне сбежать. Но я и не собирался. Накопленная с утра энергия побежала по меридианам, накапливаясь в источниках земли и воды. Метнув сумку с учебниками в лицо шнуру, я ступил следом, и когда враг отмахнулся, на мгновение раскрываясь, ударил ребром учебника в шею, со всей силой вбивая твердый корешок книги в горло врага. Не ожидавший такой прыти противник отмахнулся булавой, а затем схватился свободной рукой за шею, пытаясь выровнять дыхание, и глядя на меня помутившимся взором. Я шагнул к шнуру и, выждав, когда булава пронесется мимо, ударил по запястью кулаком мгновенно окрасившимся красным. — У него нож! — крикнул один из приятелей наглого, бросаясь на меня сбоку. — Я этого ожидал почти достигнув скорости на вчерашнем экзамене, а потому сумел врезать второму в солнышко. Уйти от замаха третьего и даже подобрать булаву, выскользнув из окружения и оказаться на внешнем круге с новым оружием. «Это не нож, а карандаш!» — хмыкнув, произнес здоровяк, поднимая с земли выброшенный мною кусок дерева. «Хватит! Мы не шакалы и не уроды, вроде дикого!» И «Интересное замечание», — сказал я, не выпуская никого из них из виду. «Может, тогда принесешь извинения за своего приятеля?» «Может, и принесу», — широко усмехнулся узкоглазый. «Говорят, ты убил одного из бурятов. Что ответишь?» «Не я. Кто-то его отравил. Я лишь отправил в нокаут», — ответил я, продолжая идти по кругу и привыкать к булаве. «Что тут происходит?» — раздался требовательный крик, и на дорожку в слепой зоне вышло сразу трое дежурных. Выругавшись про себя, я скинул оружие в ближайший куст и, улыбнувшись, шагнул к старшекурсникам, пытаясь слиться с толпой. «Господа, у нас все в полном порядке, смотреть совершенно не на что», — повернувшись к дежурным, сказал Бурят и в примирительном жесте развел руки в стороны. Однако такое благодушие никого не обмануло. «Разойтись!» — приказал дежурный, и когда остальные ученики подчинились приказу, уткнулся взглядом в лежащего на дорожке шнурка. «Что с тобой? Почему рука в крови?» Вертел карандаш в руке, засмотрелся, упал, сам себя поранил. Все так же благодушно ответил Бурят. «Верно, я говорю, парни. Вот куча свидетелей». «Хотите, чтобы я поверил в такую чушь?» — недовольно фыркнул старший дежурный. «Кадет, идти можете? Тогда подъем. В медчасти ответите на все вопросы». Подхватив раненого, дежурные сделали себе какие-то пометки, наверное, записывали номера всех присутствующих и быстро удалились. «Не сдаст?» — спросил я у бурята. «Вот и проверим», — пожал плечами тот, повернувшись ко мне. Малек огрызается, это хорошо. Теперь не осталось сомнений, кто уработал дикого. А вот что с тобой делать, непонятно». «Только не бросай в терновый куст», — ответил я, поглядывая на место, где исчезла дубинка. «Подумаю над этим». «Эвель Тойон, староста Трите», — сказал Бурят, протягивая мне крепкую руку, которую я без сомнений пожал. «Можно просто таран». «Александр Брониславович Иванов», — ответил я. «Старший 1У5. Прозвище пока не прилипло». «Не прозвище, а позывной», — поправил меня Таран. «Его и сам выбрать можешь, хотя тебя уже и новым диким, и царевичем называют. Слышал такую шутку». «Быстро тут сплетни разлетаются», — произнес я, посмотрев на остальных. «А чего остальные пришли?» «За компанию малька бить?» «С чего ты решил?» «Это Шнурок решил выпендриться, хотел авторитет наработать в последний год. Но я тебе даже благодарен. Таких мразей, как Дикий и его дружки, жалеть не стоит, а Шнур как раз под ними ходил», — сказал Таран, и по его мановению руки мне передали пакет и даже вложили в него учебник. «Почему же их терпели? Могли бы и сами завалить». — спросил я, забирая пожитки и гася остатки энергии. — Ты сам здоровый, Лоб. — Ну, не слишком быстрый. Да и крысятничество под рукой администрации не мое, — пожал плечами Бурят. — Или, думаешь, никто не знал, что он здесь свои порядки наводит? — Благородным студентам такие отморозки всегда нужны. Достать запрещенку, сделать грязное дело, припугнуть кого надо, девок из простушек провести. «А сейчас все эти ниши внезапно освободились», — понимающе кивнул я. «И чем вы собираетесь заняться?» «Всем, что принесет деньги. Нас тут деликатесами не балуют. А белок и протеин нужны всем», — ответил бурят. «Это благородные могут рассчитывать на теплое местечко. А нам приходится вкалывать». «Что значит «благородные»?» «Я думал, мы тут все безродни», — уточнил я. «Или ты про группы с А по Д?» «И про них тоже», — легко согласился Таран. «Но не только. У местных есть свои любимчики, из дворянских и даже боярских семей. Таланты. Они после училища прямиком в военную академию идут, а оттуда по штабам. Мы же обычные парни». «Мне нужно достать алкоголь для Гаубицева», — вспомнил я, делая зарубку в памяти» выяснить, сколько из дворянских и боярских семей на курсе и зачем они вообще идут в училище, где куча детей из интернатов. Хотя, по большому счету, все и так ясно. Бесплатное образование под патронажем меньшиковых. «Ну так доставай, мы-то тут при чем?» ухмыляясь, пожал плечами Таран. «Если сумеешь, мы даже поговорим о том, чтобы взять тебя в долю. Пока же не лезь к нам, и мы не станем лезть к тебе». «Меня вполне устроит», — кивнул я и, отступив несколько шагов спиной вперед, дождался, пока собеседники не скроются за поворотом. Есть хотелось все больше, так что я направился в столовую, но на пути меня ждал неожиданный сюрприз — Леха Шибутнов вместе со всеми из взвода 1У5. «Что вы здесь делаете?» — поинтересовался я, глядя на прячущихся по кустам одногруппников. «Решили меня выручить?» «Судя по всему, тебе поддержка и не нужна была», — улыбаясь, заявил Леха. «Ну и славно, верно, парни?» «А вообще мы так мимо проходили. Ну и еще захватили тебе кое-чего с кухни. Я решил последовать твоему примеру». «Ого, спасибо!» — искренне поблагодарил я, когда ребята достали завернутые в тряпку куски хлеба с котлетой между ними. «Не ожидал». Сочтемся, старшой», — усмехнулся Лёха. «Я слышал часть вашего разговора, да и с Гаубецовым тоже. Так что ты это, как поешь, надо вместе подумать. Есть у меня пара вариантов, на что алкашку выменить можно. И у кого? На кухне всегда вино есть, ну или в крайнем случае спирт. А ещё можно в медчасть наведаться». «Не выйдет», — жуя в сухомятку котлету, ответил я. «Там камер полно» и персонал дежурит. Левый не проскочит, особенно после гибели Кина. Нужен другой вариант, и столовая меня вполне устроит. Только что ты -то менять хочешь? — Ну, у нас же есть лишние предметы из заначки. Часы, например, — пожав плечами, предложил Леха. — Нет, даже не думай, — возразил я. — Это вещь статусная и одноразовая, а препод одной бутылкой точно не обойдется. Нужны другие варианты. «Кто был на кухне? Наряды вне очереди получали?» «На кухню?» — Удивленно посмотрел на меня Шебутнов, словно я сморозил какую-то явную глупость. «Мы ж мальки. Кто нас к дедам на теплое место пустит?» «Вот как!» — усмехнулся я, прикидывая ситуацию. «Значит, убрав Дикого с Шайкой, мы освободили место для кого-то другого. И они об этом пришли договариваться, в том числе шельмы» да ладно че ты они в своем праве деды попробовал меня успокоить леха но я уже двинулся к корпусу столовой если нельзя забрать или подработать нужно достать другими способами наркотики были мне не по душе в том числе и водка нет легкий алкоголь для вкуса настроения и компании вещь весьма допустимая хотя умеющему контролировать чакры совершенно без надобности и даже во вред. Но вот то, как упивался Гаубицев, совершенно отвратительное зрелище. «Заметил?» — спросил я у Шабутнова, кивнув на корпуса камер. «Ага, по всему периметру стоят», — угрюмо ответил Леха, из-под лобья зыркнув на черную полусферу. «Да не смотри ты на нее, охрана запалит». «С чего вдруг?» Развеселился я, разглядывая корпус практически в упор. «Нас разводят на чистом месте. Видишь, провода перерезаны. Над входом для студентов камеры в полном порядке, над основным для персонала тоже, а вот над служебной — мертвая зона. Будто кто-то специально камеры убрал». «Да не, бред какой-то». «Зачем?» — удивленно спросил Шебутнов. «Есть у меня пара идей». «Но выяснить мы это сможем только вечером, после смены», — сказал я, отходя в сторону. «Что у нас дальше?» «Самоподготовка. На всякий случай можно заглянуть в учебную часть или по кабинетам, но в расписании аудитории не указаны», — ответил Лёха, тут же достав записи. «Что делать будем, старшой?» Идем в барак, переодеваемся», — ответил я, понимая, что толку от нализавшегося к третьей паре Гаубицева нет и быть не может. А времени еще вагон. Как-то так получилось, что возле нашей двери в комнату я заметил сразу нескольких шустрых учеников, тоже с первого курса. И когда вся наша компания начала переодеваться в спортивную форму, выданную училищем, их как ветром сдуло. Зато через пять минут возле корпуса строились почти полным составом, Интересно девки пляшут. «Что здесь забыли?» Спросил я у сидящего на лавочке в расслабоне Тарана. «А ты чё, запрещаешь?» Усмехнулся дед из 3 Т. «За просмотр деньги беру, — со скалом ответил я. Смену в столовке». «Ой, да не очень-то интересно на вас смотреть!» Заржав, ответил Бурят, но с места не сдвинулся. «Ну что ж, это его дело». «Взвод! Бегом марш!» — скомандовал я своим, выруливая на асфальтовую дорожку. За моими одногруппниками подтянулись почти все первачи. Ни сразу, ни стройно, но бежали дружно и не теряя построение, которое подсмотрели у старшекурсников. Один спереди, четверо за ним. Вот только когда добрались до тренировочной площадки, она оказалась занята, как и стадион. Возвращаться несолоно хлебавшись под насмешливые взоры дедов мне показалось неправильным, но и толпиться здесь бесполезно. Оглядевшись, я подозвал Леху и тут же выяснил, что есть еще одно место, которое подходило под нашу задачу — полигон для отработки боевого взаимодействия. «За мной, бегом! Марш!» — скомандовал я, и под удивленными взглядами других курсов мы свернули с асфальтовой дорожки на боковую, которая вскоре стала грунтовой. Бежать стало тяжелее, особенно когда тропа пошла в горку, но зато все тело начало работать, загрузив и голову, и даже плечи. А когда, пробежав около трешки, мы пошли на второй круг, мне в глаза бросилась странная шевелящаяся коряга со знакомой аурой. «Шебутнов, продолжать движение! Догоню!» — приказал я, сам сойдя с протаренной дорожки чуть в лес. Несколько человек... Повторила мои действия, наверное, решив, что я собираюсь отлить. Так что пришлось выждать, пока они вернутся к убегающей колонне, и только после этого коряга поднялась с земли и сбросила капюшон. «И как ты меня углядел?» — спросил Василий, присев так, чтобы его было не видно с дороги. «Как оно, Сашка? Твое ничего!»